Глава 3. В 1129 году Гого де Пейн в окружении 330 рыцарей из самых знатных семейств Европы, которые вступили в орден, в сопровождении многочисленного каравана паломников, вернулись в Святую землю. Вскоре после их прибытия был предпринят неудачный поход на Дамаск, упоминавшийся выше. И тамплиеры составили часть выдвинувшихся войск, мечтавших завладеть этим городом. Как было отмечено, это стало первым случаем, в котором можно было заметить христиан в союзе и в сотрудничестве с эсмоэлитами. И поскольку Хаммер, изучавший историю последних, выдвигает серьезные обвинения против Гуго де Пейна в том, что он создал свое новое общество по образу того смертоносного союза, и был главным организатором и инициатором вероломного нападения на Дамаск, прервем повествование, чтобы исследовать обоснованность этого утверждения, хотя при этом придется признать, что о самом ордене тамплиеров будет сказано немного. Хаммер доказывает идентичность двух орденов, как он их называет, исмаилитов и тамплиеров, схожестью их одеяния, внутренней организации и секретных доктрин, а также тем, что оба общества существовали в одной и той же стране. И из того, что Исмаилиты были созданы первыми, он делает вывод об их первичности и о том, что темплиеры стали их копией. Во-первых, что касается внешнего облачения, ничто не может быть более слабым аргументом, чем обращение внимания на столь случайное совпадение, как схожесть внешнего вида или цветов, тем более если имеются действительные и отчетливые причины их избрания у каждой из сторон. В родах халифов амиятов цвет был белым, поэтому род абассидов в противовес им принял черный цвет в качестве своего отличительного окраса. Из-за этого, когда аббасиды пришли к власти, все те, кто, изображая поддержку прав потомков Али, либо по любой другой причине поднимал против них революционное знамя, естественно, избирали белый цвет в качестве символа своей оппозиционности. Хасан Сабах поэтому всего лишь сохранил цвет, который уже устоялся. Когда он создавал своих федавий, обреченных на смерть, Чем мог он лучше обозначить их избранность, как некрасным поясом или головным убором, символизирующим их готовность пролить кровь, свою или чужую? Что касается тамплиеров, то общество госпитальеров уже существовало, когда Гого де Пейн и его соратники решили объединиться в новую ассоциацию. Носимая госпитальерами мантия была черной, Соответственно, какой противоположный им цвет они могли принять? А когда почти 30 лет спустя после их учреждения... Папа разрешил им носить крест на своем одеянии в качестве соперничающего ордена, никакой другой цвет не смог бы стать более подходящим для тех, кто ежедневно и ежечасно подвергался опасности стать мучеником, чем цвет крови, в котором так много было того, что называется «символическим». Относительно внутренней организации, как представляется, в любом случае выясняется, что в значительной мере она является результатом внешних обстоятельств и течения времени, и всегда будет одинаковой, если эти условия совпадают. Владения ассасинов распространялись на значительное расстояние страны, отсюда возникла необходимость назначения наместников. Подобно этому, когда тамплиеры получили значительные имения на Западе и Востоке, им, по примеру, госпитальеров, не удалось избежать назначения определенных лиц для управления делами в различных странах. Отсюда, если исмаилиты имели своего шейха Аль-Джебала со своими дай-аль-кибирами в Кухистане и Сирии, то у тамплиеров был магистр и его приоры в различных провинциях. Сходство очевидно, но, как видно, вполне объяснимо. То, что Хаммер продолжает сопоставлять различные составные части этих обществ, вообще весьма причудливо. Рефеиком, Федави и Лазиком у исмаилитов он в качестве аналогов называет рыцарей, оруженосцев и духовников-тамплиеров. Все же такое сравнение является своевольным. Капелланы у тамплиеров, как можно предположить, были как раз теми, кто в наибольшей степени обладал сходством с рифеиками, но ни рыцари, ни оруженосцы не имели ничего общего с Федави. Что касается секретной доктрины, ниже будет обсуждаться, имели ли они таковую или нет? Сейчас лишь отметим, что доказательство этого и того, что конечная цель темплиеров была такая же, как у исмаэлитов, а именно приобретение полной независимости, представляемое хамером никоим образом не является состоятельным. Он утверждает, что оба общества ставили перед собой цель сделаться хозяевами близлежащих стран путем овладения крепостями и замками и тем самым стать грозными соперниками официальным правителям. В общинах и жилищах тамплиеров он видит зеркальное отражение горных крепостей исмаилитов. То, что именно таким был замысел последнего общества, вполне очевидно, исходя из предыдущей части книги. Но где сходство между столь грозными укрепленными для обороны крепостями Аламут и ламсир? И обычными сооружениями, в которых проживало несколько рыцарей с прислугой в различных частях Европы, которые вряд ли были более укреплены, чем любое дворянское поместье, если вообще были укреплены. И какое сопротивление мог оказать лондонский или парижский храм королевской мощи, если бы она двинулась на них? Здесь Хаммер вновь совершил обычную для него ошибку в вынесении слишком быстрого суждения на основании случайных совпадений. Локальные общины тамплиеров, как будет продемонстрировано, были естественным следствием приобретения орденом собственности и по своей природе не имели ничего враждебного по отношению к обществу. Если взглянуть на образ первых крестоносцев, и особенно на то, какими были первые темплиеры, вспомнить их набожность, невежественность и непритязательность, ничто не может выглядеть более абсурдным, чем приписывание им секретной философской доктрины безверия, перенятой у тех, чей язык они даже не понимали, и чья религия и образ жизни вызывали отвращение, и тем более предположение, что театр, Первые бедные рыцари храма предвидели будущую мощь своего ордена и планировали овладеть властью над всем христианским миром. Однако, это очень распространенная ошибка среди наделенных богатой фантазией людей, которые всегда приписывают основателям империи, религии и обществ, такое божественное предвидение, которое уже с самого начала видит конечную цель и все свои планы и действия выстраивает под ее достижение. «Так найдутся те, кто искренне будет доказывать, что Мухаммед в своей уединенной пещере в Мекке ясно и четко видел будущее торжество ислама и его флаги, развивающиеся над Перинеями и Амударьей, что Кромвель, будучи еще малоизвестным человеком, уже в мыслях держал британский скипетр». или что Лайола видел членов своего ордена и иезуитов, властвующими над сознанием королей и управляющими империей в Парагвае. Все эти достижения на самом деле являются всего лишь результатом медленного и поступательного действия времени. Один шаг следует за другим, до тех пор, пока человек или же все общество не оглянется назад в удивлении от того, насколько все невразумительно было поначалу. Темплиеры и исмаилиты упоминаются всего лишь по еще одному поводу, а именно в связи с Данию, уплачивавшейся сирийским подразделением и убийством исмаилитского посла, о чем писалось выше. Поскольку это деяние, вероятнее всего, было совершено По приказу магистра храма, который, наверное, сомневался в способности короля противостоять исмаилитам либо в том, что тот сохранит желание выплачивать ежегодно три тысячи золотых, то оно доказывает не что иное, как весьма недружественные отношения между тамплиерами и Исмоэлитами. Тем не менее Хаммер полагает, что три тысячи золотых выплачивались не как откуп слабого сильному, но в качестве вознаграждения за тайные услуги, которые тамплиеры имели обыкновение оказывать, следуя своим курсам. Так, например, они однажды отказались участвовать в походе против египетского халифа, верховного лидера общества ассасинов. Описывать различные подвиги рыцарей храма — это все равно, что пересказывать историю крестовых походов, поскольку с того момента, как орден приобрел силу и устойчивость, ни одна битва с безбожниками не проходила без того, чтобы рыцари ордена не принимали бы в ней значительное участие. Их боевой клич всегда раздавался в самой гуще схватки, и бассейн крайне редко можно было бы увидеть дрогнувшим или поникшим в сражении. В храбрости с ними соперничали и рыцари святого Иоанна. Пример этих конкурирующих друг с другом орденов заражал всю остальную часть христианского войска. Именно под их влиянием, возможно, в значительной степени были достигнуты все наиболее удивительные победы крестоносцев в XII столетии. В 1147 году, когда папа Евгений III прибыл в Париж, чтобы договориться о планируемом крестовом походе с Людовиком VII, и папа римский и король почтили своим визитом главный капитул ордена темплиеров, который находился в этом городе. Возможно, именно по данному поводу пантифик пожаловал ордену огромную привилегию служения мессы один раз в год в местах, находящихся под интердиктом. Новоизбранный магистр темплиеров Еврар-де-Бар и 130 рыцарей сопровождали короля в его походе на святую землю. А их мужество и воинские навыки в значительной мере способствовали тому, что армия крестоносцев сохранилась в ходе своего неудачного марша через Малую Азию. Осада Дамаска, предпринятая после прибытия французского и германского королей в Святую Землю, провалилась, как известно из-за предательства. Предателями, несомненно, были пулани, как называли сирийских христиан, от которых в те времена не приходилось ожидать ничего хорошего. Некоторые авторы совершенно напрасно обвиняют в этом тамплиеров, но те, кто наиболее сведущ в этом вопросе, ни в чем их не упрекает. Само обвинение, тем не менее, хотя и демонстрирует степень влияния и уважения, которым пользовались темплиеры в то время, может служить доказательством того, что они в определенной степени отошли от своей первоначальной безупречности, иначе бы подобные мысли просто не появились. Христианские войска в 1153 году осадили город Аскалон, который все еще удерживали сарацины. и захватили бы его, если бы не алчность тамплиеров. У одной из стен осаждавшие навалили огромную груду деревьев и подожгли ее. Сильный ветер дул всю ночь в направлении города, принося в него дым и жар, так что защищавший крепость гарнизон был вынужден покинуть эту часть. Христиане подливали в огонь смолу, нефть и другие горючие жидкости, Так что стена в этом месте от жара треснула и рухнула, образовав значительную брешь. Армия готова была ринуться в этот пролом, когда Бернард де Тремеле, магистр тамплиеров, встав со своими рыцарями возле него, перекрыл туда всем вход. По законам войны того времени у крестоносцев было заведено, что любой дом или трофей, захваченный при штурме города, становился их собственностью. Темплиеры поэтому очень хотели оказаться первыми, и отстранив всех остальных, Тремеле с сорока своими рыцарями безрассудно вошел в город, в котором все еще находились многочисленные защитники. Темплиеры поплатились за свою опрометчивость и жадность, поскольку их окружили и перебили всех до одного, после чего пролом был заделан. Одно из наиболее постыдных деяний, вошедших в анналы темплиеров, произошло в 1155 году, когда магистром ордена был Бертран де Фланфор, которого Уильям Тирский называет «набожным богобоязненным человеком». В борьбе за верховную власть в Египте, которую вели визири, гордо называвшиеся султанами при халифах-фантомах, султан Аббасид, который убил своего хозяина-халифа, Был вынужден бежать от мести разгневанных подданных. Со своим гаремом, собственным, а по большей части королевским богатством, он двинулся в путь через пустыню. Отряд христиан, состоявший преимущественно из тамплиеров, поджидал беженцев под Аскалоном. Оказанное мусульманами сопротивление было слабым и безрезультатным. Сам Абасид был либо убит, либо скрылся, а его сын Насир-Эд-Дин и сокровища стали добычей победителей. Самая крупная часть трофеев, разумеется, досталась темплиерам, но это не удовлетворило их алчности. И хотя Насир-Эд-Дин проявил желание стать христианином и даже начал для этого изучать латынь, они продали его врагам отца за 60 тысяч золотых. и спокойно наблюдали за тем, как его связанного по рукам и ногам погрузили в некое подобие железной клетки, водруженной на верблюда, чтобы отвезти в Египет, где пленника ожидали продолжительные пытки и смерть. Госпитальеры к этому времени стали не менее развращены, чем тамплиеры. В том же году, когда патриарх потребовал от них десятину подлежащую плате, они пренебрегли этим требованием. Они возвели высокие величественные здания, демонстрирующие их превосходство в богатстве на фоне непритязательной церкви гроба Господня. И когда патриарх заходил в нее, чтобы обратиться к людям с проповедью, либо дать отпущение грехов, они по приказу магистра так сильно били в колокола своего приюта, что, как бы он ни старался, не был способен сделать так, чтобы его услышали. Однажды, когда паства собралась в церкви, вооруженные госпитальеры ворвались в нее и начали выпускать стрелы в них, как будто бы те были разбойниками или язычниками. Эти стрелы собрали и повесили на Голгофе, где был распят Христос, в знак позора этих рыцарей-отступников. Обратившись к папе Адриану IV за поддержкой, сирийское духовенство обнаружило, что он и его кардиналы расположены к их врагам и, как утверждалось, подкуплены ими, так что никаких шансов на получение помощи не было. Госпитальеры вследствие этого стали еще более надменными, чем прежде. Действительно, как крайне рассудительный автор отмечал, Насколько мужественно рыцари духовных орденов сражались с язычниками, насколько велики были их неоспоримые заслуги в охране беззащитных пилигримов, настолько же нельзя отрицать, что эти же самые рыцари, если и не были первоначальными зачинителями, то, по крайней мере, активными участниками всех зол, которые совершались в Святой Земле, и что очень часто алчность и жажда наживы заставляли их постыдно уходить, от исполнения своих обязанностей. Весьма примечателен в истории Темплиера в год 1162-й, когда-то издание «Буллы омне датум оптимум» Великой Хартии Вольностей Ордена и Краеугольного Камня Его Могущества. После смерти Адриана IV были избраны два соперничающих друг с другом папы Александр III с сицилийцами и Виктор III, в континентальной части. Темплиеры первоначально признали последнего, но на синоде, состоявшемся в Назарете, в 1161 году они приняли сторону его соперника. Александр, вышедший победителем, не остался в долгу, и 7 января следующего года была издана вышеупомянутая булла. Данным документом, который выглядел так, как будто писался под диктовку ордена, темплиеры не обязаны были подчиняться никому, кроме Святого Престола. Им разрешалось иметь свои собственные места для захоронения в их обителях и своих собственных капелланов. Они освобождались от обязанности уплачивать десятину и получали возможность с согласия епископа собирать ее. Также любому, кто вступил в орден, запрещалось покидать его, за исключением вступления в другой, с еще более жестким уставом. Эти огромные привилегии неизбежно пробудили зависть и враждебность духовенства по отношению к темплиерам и госпитальерам, поскольку последние были столь же облагодетельствованы пантификом. И эти ловкие прилаты, которые теперь стремились к всеобщей власти, очень хорошо понимали, какие преимущества они могли извлечь из того, что жестко привязывали к себе членов этих сообществ, которые соединяли в себе мужество рыцарей с покорностью монахов. Многие из них происходили из самых знатных родов Европы, и их владения были обширными и разбросанными по всему христианскому миру. В 1167 году произошел один из немногих случаев малодушия, а скорее можно сказать предательства, которые были записаны в аналах тамплиеров. Альмерик король Иерусалима, поручил тамплиерам охрану одной из хорошо укрепленных пещер, которые находились на противоположном берегу Иордана. Там их осадили турки, и хотя король спешил к ним на помощь, они капитулировали. Альмерик, пришедший в ярость от такого поведения, несмотря на то, что был в очень хороших, дружеских отношениях с орденом и особенно с магистром Филиппом Наплусским, незамедлительно повесил 12 особо трусливых, либо предавших веру рыцарей. При этом никакого сопротивления со стороны ордена он не встретил. Филипп, можно отметить, был первым магистром храма, который был урожденным сирийцем, но, похоже, он был человеком справедливым и достойным. Он был феодалом в крепостях Крак и Монреаль в Скалистой Аравии, который приобрел в качестве приданного жены. Лишь после ее смерти он стал тамплиером. После трех лет исполнения обязанности магистра он покинул этот пост, причины его ухода неизвестна, но его очень почитали и уважали в течение оставшейся жизни, и он принимал участие в некоторых важных событиях. Именно в период, когда Филипп Наплусский был магистром, король Альмерик, подстрекаемый магистром госпитальеров, и в нарушении священного договора предпринял бесславный поход в Египет. тамплиеры открыто выступали против такого вероломства и отказались принять участие в войне, либо, как отмечает архиепископ Уильям Тирский, потому что это было против их убеждений, либо из-за того, что магистр соперничающего ордена являлся организатором этого похода. Прилат, похоже, реальной причины считал ту, которая была более достойной. Вероятно, более правильным будет предположить, что в данном случае, как и во многих других, долг и предвзятость вполне хорошо сочетались, и тот вариант, который был наиболее приемлемым, считался и более достойным. При магистре Одо де Сент-Амане, Филиппа Наплусского, Произошло вероломное убийство Исмаилитского посла, о чем писалось выше – деяние, которое сильно подорвало репутацию тамплиеров среди ревностных христиан, поскольку оно наглядно демонстрировало, что они предпочитали деньги завоеванию новых христианских душ.